Консуэла. Твое толкование, верно оно или нет, раскрывает перед нами глубину твоего сердца. Будь же навсегда избавлена от необходимости преклонять колено на могиле Хирама. Тебе не придется также преодолевать ту ступень, на которой Неофит повергается ниц перед мнимыми останками Жака Моля, гроссмейстера и великого мученика храма перед останками монахов-воинов и прилатов-рыцарей Средневековья. Ты бы вышла победительницей из этого второго испытания, так же, как и из первого. Ты бы распознала обманчивые слова варварского фанатизма, все еще необходимого как своеобразный щит для умов, проникнутых принципом неравенства». Запомни, что франк-масоны первых степеней по большей части стремятся к тому, чтобы соорудить лишь мирской храм. Тайное убежище для сообщества, достигшего уровня касты. Ты же думаешь иначе и прямо пойдешь ко всемирному храму, долженствующему принять всех людей, объединенных одной и той же верой, одной и той же любовью. И все-таки ты должна остановиться здесь в последний раз и пасть ниц перед этой могилой. Ты должна поклониться Христу и признать в нем единого истинного Бога. «Вы говорите это, чтобы еще раз меня испытать», — твердо ответила Консуэла. «Но вы сами открыли мне глаза на высокие истины, научив читать ваши тайные книги». Христос — это Бога-человек, которого мы почитаем как величайшего философа и величайшего святого древних времен. Мы поклоняемся Ему, насколько дозволено поклоняться лучшему и величайшему из учителей и мучеников. Мы можем назвать Его спасителем людей в том смысле, что Он преподал Своим современникам истины, которые до того лишь смутно маячили перед ними, и благодаря которым человечество вступило в новую фазу света и святости. Мы можем преклонить колено перед его прахом, чтобы возблагодарить Бога за то, что Он сотворил для нас такого пророка, такой пример, такого друга. Но поклоняясь в его лице Богу, мы не впадаем в грех и Мы различаем божественность откровения и божественность того, кто преподал нам его. Поэтому я готова выразить перед этими эмблемами мученичества навеки прославленного и благородного свою благочестивую признательность и дочернее восхищение, но не думаю, что разгадка Откровения была понята и провозглашена людьми во времена Христа, ибо тогда Он еще не был признан на земле. Я жду от мудрости от веры Его учеников и последователей, продолжающих Его дело на протяжении 17 столетий, такой истины, которая была бы более целесообразна и более полно применяла бы Его святые слова и учение о братстве. Я жду распространения Евангелия, жду чего-то большего, нежели равенства перед Богом, жду и призываю ждать других». Людей. Эти речи чересчур смелы, а твои суждения чреваты опасностями. Хорошенько ли ты обдумала их в своем уединении? Предусмотрела ли ты несчастье, которое твоя новая вера может сразу навлечь на твою голову? Познала ли людей собственные силы? Известно ли тебе, что нас очень мало? Один на сто тысяч в самых просвещенных странах земного шара. Знаешь ли ты, что в наше время среди тех людей, которые воздают великому правитцу Иисусу оскорбительные и грубые почести, и тех ныне почти столь же многочисленных людей, которые отрицают его миссию, чуть ли не самое его существование словом знаешь ли ты что и среди идолопоклонников и среди атеистов нас не ждет ничего кроме преследований издевательств ненависти презрения